Глава тринадцатая Поскольку состояние Филиппа Туролли продолжало оставаться неопределенным, в воскресенье Том поехал в Фонтенбло, чтобы купить лондонские газеты «Обсервер» и «Санди Таймс», которые он обычно покупал в понедельник утром в Вильперсе в журну Табак. Газетный киоск в Фонтенбло находился напротив отеля «Черный орел». Том поискал глазами Тревани, который, вероятно, тоже имел обыкновение покупать здесь лондонские воскресные издания, но не увидел. Сейчас одиннадцать, и Тревони, возможно, уже купил газеты. Том сел в машину и первым делом раскрыл Обсервер. Там не было ничего о происшествии в поезде. Том не был уверен, что английские газеты вообще станут писать об этом, но, заглянув в «Санди Таймс», нашел заметку на третьей странице. Он впился глазами в короткую колонку. Журналист описал ситуацию в нескольких штрихах. «Дело мафии было сделано исключительно быстро. Филиппо Туролли из семейства Дженотти, у него нет одной руки и поврежден глаз. Пришел в сознание рано утром в субботу. Его состояние улучшается настолько быстро, что, возможно, Туролли скоро отправят самолетом в Миланскую больницу». Он ничего не говорит, даже если что-то и знает. Молчание Туролли — не новость для Тома. Ясно одно — жить он будет. К сожалению. Том подумал, что Туролли, вероятно, уже описал его своим приятелям. В Страсбурге Туролли, должно быть, навестили члены семьи. Важных мафиози в больнице днем и ночью сторожат охранники. Возможно, и для Туролли не сделано исключения, — подумал Том. Едва в голове у него промелькнула мысль насчет устранения Туролли. Том вспомнил, как охраняла мафия в Нью-Йоркской больнице Джо Коломбо, главу семейства Профатчи. Коломбо отрицал, что является членом мафии и что мафия вообще существует, несмотря на массу свидетельств, доказывавших обратное. Пока Коломбо находился в больнице, сестрам приходилось перешагивать через ноги охранников, спавших в коридорах. «Лучше и не думать о том, чтобы избавиться от Туролли. Он наверняка уже рассказал о мужчине лет тридцати, шатене, чуть выше среднего роста, который влепил ему в челюсть и в живот, а сзади, кажется, находился его сообщник, потому как был нанесен еще один удар по затылку. Будет ли Туролли абсолютно уверен, если еще раз его увидит? Вот в чем вопрос. А между тем, по мнению Тома, Увидеться снова они вполне могут. Туролли, как это ни странно, если бы и увидел его, мог бы скорее вспомнить Джонатана, и то лишь потому, что тот не похож на других. Он выше многих ростом, и волосы у него светлее. Туролли, конечно же, сравнит свои впечатления с тем, что запомнил второй охранник, который жив и здоров. «Дорогой», — сказала Элоиза, когда Том вошел в гостиную. как ты смотришь на то чтобы отправиться в круиз по нилу мысли тома были так далеко что он на секунду задумался что такое нил и где это Элоиза лежала на диване с босыми ногами листая рекламные проспекты время от времени она получала из туристического агентства в море кучу проспектов их присылали по инициативе агентства потому что элоиза была хорошей клиенткой не знаю египет «Разве это не Седузьон?» Она показала Тому фотографию небольшого судна под названием «Изида», больше похожего на пароход, на которых плавают по Миссисипи. «Изида плыла мимо заросшего тростником берега». «В общем, да. Или куда-нибудь еще. Если ты никуда не хочешь ехать, я спрошу у Наэль, как она настроена», сказала Элоиза, снова углубившись в проспекты. Весна будоражила ей кровь, щекотала пятки. Они нигде не были с тех пор, как после Рождества приятно провели время на яхте, путешествуя от Марселя до Портофина и обратно. У владельцев яхты, друзей Наэль, довольно пожилых людей, имелся дом в Портофина. Сейчас Тому никуда уезжать не хотелось, но он не сказал об этом Элоизе. Стоял спокойный. приятный воскресный день том сделал два подготовительных наброска мадам аннет за гладильной доской по воскресеньям днем она гладила на кухне белье и смотрела телевизор который поместила в одном из настенных шкафов нет ничего более домашнего более французского чем крепкая фигура мадам аннет склонившаяся над утюгом воскресным днем он хотел запечатлеть эту атмосферу на холсте розовая стена на кухне в солнечном свете и платье мадам Аннет цвета лаванды, которое так шло к ее красивым голубым глазам. В начале одиннадцатого, когда Том и Элоиза лежали перед камином и просматривали воскресные газеты, зазвонил телефон. Том снял трубку. Звонил Ривз. Судя по его голосу, он был чрезвычайно встревожен. Связь была плохая. «Можешь не вешать трубку?» «Я поднимусь наверх, может, лучше будет слышно», — сказал Том. Ривс сказал, что может, и Том взбежал наверх, бросив Элоизе. «Это Ривс, Плохо слышно». Вовсе не значит, что наверху слышимость лучше, просто Том хотел побеседовать с ним наедине. «Я говорю, моя квартира! В Гамбурге! Сегодня в нее бросили бомбу!» «Что? О, Господи! Я звоню из Амстердама!» «Тебя задело?» «Нет!» — Рив вскричал в трубку, его голос, искаженный помехами, потрескивал. «Это просто чудо! Все случилось около пяти вечера, меня не было дома. И Габи тоже, она не работает по воскресеньям. Эти ребята, должно быть, они бросили бомбу в окно. Ну и дела!» Соседи внизу слышали, как быстро подъехала машина, а спустя минуту она так же быстро отъехала. Потом через две минуты раздался страшный взрыв. Все картины со стен попадали. «Послушай, неужели им все известно?» «Я решил поберечь свое здоровье, и часа не прошло, как я уехал из города. Как они узнали?» Еще громче крикнул в трубку Том. «Не знаю, правда не знаю!» «Может, что-то вытянули из Фрица, потому что Фриц не явился сегодня навстречу со мной?» «Я, конечно, надеюсь, что со стариком Фрицем все в порядке, но он не знает, понимаешь, не знает имени нашего друга!» «Когда он был здесь, я называл его Пол. Я сказал, что это англичанин, поэтому Фриц думает, что он живет в Англии. Если честно, я думал, что они сделали это по подозрению, Том». Я думаю, наш план в общих чертах сработал. Старый, неисправимый оптимист Ривз. Его квартира взорвана, собственность потеряна, а план, тем не менее, сработал успешно. Послушай, Ривз, как насчет... Что с твоими вещами в Гамбурге? С бумагами, например? Они в сейфе банка, быстро ответил Ривз. Мне их могут переслать. «О каких бумагах ты говоришь, если ты волнуешься насчет?» «У меня есть маленькая записная книжка, и она всегда при мне. Конечно, мне чертовски жаль терять столько пластинок и картин, но полицейские сказали, что постараются не допустить, чтобы это повторилось. Естественно, меня допрашивали. Конечно, они были любезны». Продолжалось это несколько минут, но я объяснил, что нахожусь в шоке, и это почти правда, черт возьми, и должен куда-нибудь уехать на какое-то время. Они знают, где я. Полиция подозревает мафию. Даже если и так, мне об этом не говорили. Том, дружище, может быть, позвоню тебе еще раз завтра, запиши мой телефон, хорошо? Том неохотно записал название гостиницы Ривза. Зюйдер З и номер телефона, хотя и понимал, что тот может ему зачем-нибудь понадобиться. «Наш общий друг отлично поработал, хотя второй ублюдок все еще жив. Для парня с анемией...» Ривз умолк и вдруг рассмеялся, точно впал в истерику. «Ты с ним полностью расплатился». «Вчера», — ответил Ривс. «Поэтому, полагаю, он тебе больше не нужен?» «Нет!» «Тут полиция заинтересовалась. Я имею в виду в Гамбурге. Именно этого мы и хотели. Столько мафиози, я слышал, понаехало. А это значит...» Неожиданно их прервали. Держа в руке трубку, в которой раздавались короткие гудки, Том почувствовал быстро нараставшее раздражение, какую-то тупость. Он повесил трубку и ждал некоторое время, думая, что Ривз перезвонит, и одновременно пытался переварить новости. Насколько Том знал мафию, она, по его мнению, могла взрывом в квартире Ривза и ограничиться. Возможно, жизнь Ривза им не нужна, но мафия, очевидно, знает, что Ривз имеет какое-то отношение к убийствам, так что идея создать впечатление о войне между соперничающими мафиозными бандами провалилась. С другой стороны, гамбургская полиция предпримет еще одну попытку очистить город от мафии, да и от частных и горных клубов. «Ситуация сложилась непростая», — думал Том. «Так получалось всегда, когда за дело брался Ривс. А действовал он по-дилетантски. Вывод напрашивался такой. Об успехе говорить рано». Радовало лишь то, что Трево не получил свои деньги — Его известят об этом ко вторнику или среде. Хорошие новости из Швейцарии. Следующие дни прошли спокойно. От три мина не было ни телефонных звонков, ни писем. Газеты ничего не писали о Филиппо Туролли, и неизвестно, был ли он в Страсбургской больнице или в Миланской. Том покупал Фонтенбло также парижскую «Геральт Трибьюн. и лондонскую «Дейли Телеграф». Он посадил георгины, потратив на это в один из дней три часа. Клубни были рассортированы по цвету и разложены по пакетам, и он старался распланировать свой сад так же тщательно, как размечал холст. Элоиза провела три дня в Шантильи у родителей. Ее мать легла на операцию по поводу какой-то опухоли, которая, к счастью, оказалась доброкачественной. Мадам Аннет, считая, что Тому одиноко, подчевала его американскими блюдами, которые научилась готовить, стараясь ему угодить. Свиные ребрышки в шашлычном соусе, густая похлебка из моллюсков и жареный цыпленок. Время от времени Том задумывался о своей безопасности. В мирной атмосфере Вильперса В этой сонной, вполне приличной маленькой деревушке, думал Том, вполне может появиться убийца. Он перелезет через высокие железные ворота Бель-Омбр, которые, как может показаться, защищают, похожий на замок, дом, хотя на самом деле это не так. На них любой залезет. Это будет один из мафиози. Он постучит в дверь или позвонит в звонок, пройдет мимо мадам Аннет, сбежит по лестнице, и пристрелят Тома. На то, чтобы добраться сюда из море, у полицейских уйдет добрых пятнадцать минут, если предположить, что мадам Аннет сможет быстро им позвонить. Сосед, услышав выстрел другой, возможно, подумает, что это кто-то охотится на сову, и, скорее всего, не станет допытываться, что происходит на самом деле. Пока Элаиза была в Шантильи, Том решил приобрести для Бель-Омбр да и для себя, и, возможно, для Элоизы, клавесин. Он слышал однажды, как она играла простенькую мелодию на пианино. Где это было? Когда? У него возникло подозрение, что она пала жертвой уроков музыки в детстве, и, зная ее родителей, Том предположил, что они приложили максимум усилий, чтобы сделать ее музыкальные потуги безрадостными». Пусть клавесин и обойдется в кругленькую сумму, конечно, дешевле было бы купить его в Лондоне, если бы не пришлось платить сто процентов пошлины, которую французы возьмут за ввоз. Но клавесин определенно входит в категорию культурных приобретений, поэтому Том не упрекал себя за возникшее желание его купить. Клавесин — не бассейн. Том позвонил одному парижскому антиквару, которого довольно хорошо знал, И тот, хотя и торговал только мебелью, все же смог назвать Тому надежное место в Париже, где можно купить клавесин. Том отправился в Париж и провел там целый день, слушая продавца, рассказывавшего о клавесинах, рассматривая инструменты, робко пробуя взять на них аккорды и принимая решения. Он выбрал самый лучший инструмент — светлого дерева, украшенный в разных местах золотыми листочками, который стоил больше десяти тысяч франков. Доставит его в среду, 26 апреля, вместе с настройщиком, который незамедлительно приступит к работе, потому что в дороге инструмент расстраивается. Покупка придала Тому уверенности в себе. Направляясь к своему «Рено», он чувствовал себя непобедимым, невидимым для глаз а может даже и для пуль мафии. Бель-Омбр не бомбили. Улицы в Вильперса с деревьями по обоим сторонам, без тротуаров, выглядели, как обычно, тихими. Незнакомцы вокруг не расхаживали, Лаиза вернулась в пятницу в хорошем настроении. Том находился в предвкушении ожидавшего его сюрприза — Прибытие в среду большой, требовавший осторожного обращения упаковочной клети с клавесином. «Будет веселее, чем в Рождество!» Том и мадам Аннет не сказал про клавесин. Но в понедельник он обратился к ней со следующими словами. «Мадам Аннет, у меня к вам просьба. В среду у нас на обед будет важный гость. Может, он и на ужин останется. Давайте приготовим что-нибудь особенное». Голубые глаза мадам Аннет загорелись. Ничто не доставляло ей такого удовольствия, как возможность еще больше похлопотать и посуетиться, особенно по части кулинарии. «А вре гурме?» — с надеждой спросила она. «Думаю, да», — ответил Том. «А теперь подумайте. Я не буду вам говорить, что приготовить. Пусть это будет сюрпризом и для мадам Элоизы». Мадам Аннет озорно улыбнулась. Можно подумать, что ей тоже сделали подарок.